спокоен. Я готов к отдыху, расслаблению. На счёт 1 я буду спокойным, бодрым, уверенным в себе. 30. Моя правая рука. Я расслабляю мышцы правой руки. Тяжесть В области плеча, предплечья, кисти. Тяжёлая правая рука. Ощущение приятного свёртка в моей правой руке. Я спокоен. Двадцать девять. Моя левая рука. Тяжесть. В области плеча, предплечья, кисти. Моя левая рука тяжёлая, тяжёлая левая рука. Я спокоен. Двадцать восемь. Я расслабляю мышцы лица. Тяжелеют веки. Мои веки всё тяжелее и тяжелее. Опускаются щёки, подбородок. Я спокоен. Двадцать семь. Я расслабляю мышцы груди, живота. Тяжесть медленно опускается вниз. Двадцать шесть. Моя правая нога. Тяжесть в области бедра, голени, стопы. Тяжёлая правая нога. Моя правая нога тяжёлая, уставшая правая нога. И я спокоен. Двадцать шесть пять. Моя левая нога. Тяжесть в области бедра, голени, стопы. Левая нога тяжёлая. Тяжёлая левая нога. Моя левая нога тяжёлая. Я спокоен расслаблены мышцы тела тяжесть покой во всём теле я спокоен совершенно спокоен я расширяю сосуды я чувствую тепло В области солнечного сплетения. Двадцать четыре. Моё тепло распространяется на правую руку. Моя правая рука всё теплее и теплее. Тёплая правая рука. Моя правая рука тёплая. Я спокоен. Я чувствую покалывание в кончиках пачки. Двадцать три. Моя левая рука. Всё теплее и теплее. Тёплая левая рука. Моя левая рука тёплая. Я спокоен. Тепло поднимается вверх. Расширяются сосуды головы. Моё давление стабильно.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 Моё сердце работает ритмично, само по себе. Оно не тревожит меня. Я совершенно спокоен. 20. Мои органы, желудок, печень, поджелудочная работают согласованно сами по себе. Я здоров. Я совершенно спокоен. Я спокоен, уверен в себе. Я отправляюсь в путешествие. Я отправляюсь в путешествие на берег моря. Я здоров. На берегу моря. Я иду по тёплому песку, который согревает мои ноги. Волны накатываются, омывают их. Я смотрю вдаль и вижу бесконечный простор воды и волны, которые накатываются одна на другую. Я спокоен. Мне легко и комфортно. Я вдыхаю аромат моря. Я свободен. Моё дыхание совершенно свободное. Я иду всё дальше и дальше. Солнце приятно согревает меня. Мне легко и комфортно. Я совершенно спокоен. Я подхожу ближе к берегу, окунаюсь в волны и плыву. Я плыву, раскачиваясь на волнах. Они омывают моё тело, отправляя все мои неприятные ощущения и мысли на морское дно. Я совершенно спокоен. Мне легко и комфортно. Я плыву всё дальше и дальше. В отдале на горизонте я вижу белый корабль. Этот белый корабль плывёт всё дальше и дальше. Всё меньше и меньше. Так уплывают мои прошлые переживания. И я совершенно спокоен. Волны раскачивают меня, давая мне силы и энергию. Я возвращаюсь к берегу. Берег всё ближе и ближе но он совершенно другой. Там поменялись люди, там совершенно другое видение всего. Я выхожу, ложусь на песок, солнечные лучи глубоко проникают вглубь меня, согревая и наполняя желтым светом тепла и спокойствия. Мне легко и радостно. Солнце даёт мне энергию и тепло. Я совершенно спокоен. 19 18 Моё сердце работает ритмично, само по себе и не тревожит меня. Моё давление стабильно. Ушли все неприятные мысли. Я ощущение. Я спокоен. Уверен в себе. Я имею силы, энергию справиться с любой ситуацией. 17 16. Мне легко и комфортно. Солнце постепенно входит вглубь меня, окутывая каждую мою клеточку золотистой ниточкой. Я спокоен, уверен в себе. Пятнадцать. Четырнадцать. Мне легко. Мне легко и комфортно 13 я чувствую лёгкое дуновение ветерок в области лба 12 мой лоб прохладен постепенно моё тело наполняется энергией 11 Мой лоб прохладен. Я чувствую, как проходит ощущение тяжести в моих ногах. Я спокоен, уверен в себе. 10 энергии поступает всё больше и больше. Мой лоб прохлажден. Проходит ощущение тяжести в области живота, груди. Я спокоен. Мне легко и комфортно. 9 8 Энергии всё больше и больше. Голос всё громче и громче. Проходит ощущение тяжести в спине. Я совершенно спокоен. 7. Мой лоб прохладен. Энергии всё больше и больше. Я здесь. Я чётко слышу голос и музыку проходит ощущение тяжести в лице. Веки становятся всё легче и легче. 6 5. Мой лоб прохлажден. Энергия поступает всё больше и больше. Проходит ощущение тяжести в руках. Мышцы рук напрягаются. 4 3 Я здесь Ушло ощущение тяжести 2 1 Открыть глаза Глубоко вздохнуть Потянуться посидеть послушать и ещё музыку